Глава 55. Каупервуд и губернатор. Законопроект по созданию общественной комиссии мог бы ipso facto принять уже в конце этой сессии законодательного собрания. Если бы не оговорка о продлении концессии, да и то на шатком основании, что такое новшество в рабочих планах правительства штата может причинить некоторым определённые неудобства. Кроме того, выгода для одной конкретной корпорации была слишком очевидной. Газетчики, которые стаями мух слетели в залы Сената в Спрингфилде, вечно бдительные и преданные своим редакторам, быстро установили истинное положение вещей. На свете нет более хищных стервятников, чем газетчики. Эти нигодяи и ничтожества, которые кормились из рук подбострастных и жадных до грязи оппозиционных изданий, проникали не только в политические собрания, но и брали деньги от конкурентов, втираясь в доверие к губернатору, разведывали тайны сенаторов и местных законодателей, а также обменивались друг с другом последними сплетнями. Кусочек новостей, слух, сонное видение, фантазия. Шёпотом переданный от сенатора Смита сенатору Джонсу или делегатам Смитом делегату Джонсу. и в свою очередь доверительно сообщённый Чарли Уайту из Globe или Эдди Бернсу из Демократа мог стать известным Роберту Хезлиту из Press или Гарри Эдмунсу из Transcript. Тревожные объявления стали появляться одновременно в разных газетах, но никто не знал, где находится их источник. Ни сенатор Смит, ни сенатор Джонс никому ничего не рассказывали. Ни Чарли Уайт, ни Эдди Бернс не слышали никаких секретов, поведанных на ухо. Но вот вам результат. Новость попала в газеты и разразилась бурей мнений, запросов и противодействий. Никто ничего не знал, никто не был виноват, но игра началась, и с этих пор битва пошла с открытым забралом. Теперь рассмотрим фигуру губернатора, который в те дни стоял во главе законодательного собрания в Спрингфилде. Он был высоким, смоглам, костлявым человеком, который в силу довольно угрюмого и меланхоличного склада характера имел за спиной неоднозначную и местами печальную карьеру. Рождённый в Швеции, он был ребёнком привезён в Америку и вынужден пробиваться наверх через тяжкие жернова нищеты. годы юридической практики и разнообразных общественных работ, где он снискал расположение чикагских шведов, граничивших с обожанием. Он был городским налоговым инспектором, городским землемером, окружным прокурором и ещё 6-8 лет окружным судьёй на выездных сессиях. Во всех этих должностях он выказывал склонность поступать правильно с его точки зрения и вести честную игру. Такие качества были милы идеалистам частный человек безнадёжно сочувствующий невзгодам бедноты в качестве выездного судьи и окружного прокурора он принимал решения сделавшие его весьма непопулярным среди богатых и влиятельных людей это были решения по делам об ущербе для общества о подлоге и мошенничестве со стороны железнодорожных компаний связанные с правами на собственность сортировочные пункты, набережные и склады, на которые они не имели правомерных требований. В то же время обыватели, читавшие в газетах о его деяниях и слышавшие его речи на различных сходах и митингах, прониклись большой любовью к нему. Он был довольно мягкосердечным, хотя и вспыльчивым человеком, блестящим оратором, умевшим заражать людей своим настроением. Кроме того, он был жадным до женщин, факт легко доступный пониманию изголодавшихся по сексу безыскусных интеллектуалов того времени. К стыду той лживой эпохи, когда идеалистическая догма представляла в ложном свете величайшие человеческие желания, самую великую скорбь и великую радость. Все эти обстоятельства настроили против него мнение закоснелых консерваторов, считавших его опасным человеком. В то же время, благодаря старательной экономии и разумным инвестициям, он приобрёл неплохое состояние. Однако недавно, поддавшись всеобщему увлечению небоскрёбами, он вложил значительную часть своих активов в плохо сконструированное и не приносившее дохода офисное здание. Из-за этой ошибки ему грозила финансовая катастрофа. Уже сейчас ему приходилось стучаться в двери крупных страховых компаний с просьбой о содействии. Этот человек наряду с группой врождённо настроенных финансистов и огалтеллой газетной компанией представлял одну из главных трудностей для планов Каупервуда по созданию общественной комиссии. Газетчики, незамедливши уловить истинное предназначение этого плана, разразились криками о неслыханном коварстве, чтобы подстегнуть рвенье читателей. В офисах Шрайхерта, Арнела Хенде и Мэррила, а также в других финансовых центрах ломали голову над сложившейся ситуацией, пока не пришли к хитроумному решению. Вы понимаете, что он затевает, Хосмер? Поинтересовался Шрайхард Ухенда. Он хочет навсегда закрепиться здесь, в Чикаго. При нынешнем положении вещей мы не можем обратиться в городской совет и попросить концессию сроком более чем на 20 лет, что противоречит законодательству штата, и он не сможет этого сделать в течение 3 или 4 лет. Срок его концессии истекает ещё не скоро. Он понимает, что к тому времени, когда сроки истекут, мы возбудим общественное мнение против него до такой степени, что никакой совет, даже самый продажный, не осмелится предоставить ему желаемое без солидной компенсации для города. Если он согласится на компенсацию, это положит конец его замыслу о продаже шестипроцентных акций Союзной транспортной компании на 200 миллионов долларов. Рынок просто не поддержит его. Он не сможет выплатить 20% городу, провести всеобщий обмен акций и платить по 6% в год на 200 млн долларов. Все знают об этом. Да, он придумал чудесную схему, позволявшую ему сорвать куш в 100 млн только в результате обмена. Так вот, этому не бывать. Мы заставим газетчиков задушить на корню его законодательную инициативу. Когда он обратится в местный совет, ему придётся заплатить от 20 до 30% от валового дохода с его городских дорог. Ему придётся обеспечить бесплатную пересадку с каждой из его линий на любую другую. Тогда мы получим его на блюдечке. Мне не нравится раздувание этих социалистических идей. Но тут ничего не поделаешь. Нам приходится это делать. Если мы когда-нибудь выгоним его отсюда, то сможем утихомирить газеты, и публика обо всём забудет. По крайней мере, мы можем надеяться на это. Тем временем до губернатора дошли слухи насчёт общака. В те дни это словечко обозначало денежный фонд для подкупа коррумпированных законодателей. Человек не малого ума, не принимавший участия в финансовой военной кампании против Каупервуда и не склонный умственно или эмоционально поддаваться на калу обвинений против вышеупомянутого финансиста, он тем не менее глубоко задумался. В определённом смысле он смутно ощущал устремление Каупервуда обвинения в совращении женщин, часто выдвигаемые против трамвайного магната и шокировавшие усколобых традиционалистов, ничуть не волновали его. он сам чувствовал замерный поступью поколений невидимую магию афродиты. он понимал, что каупер вот быстро продвигался вперёд, напрягая все силы и пользуясь любым преимуществом перед лицом грандиозных препятствий. В то же время ему было известно, что в настоящее время трамвайное сообщение в Чикаго значительно улучшилось. Обманет ли он доверие избирателей великого штата Иллинойс, если поддержит инициативу Каупервода? Не окажется ли он под прицелом тех людей, которые выдвигают страстное обвинение в алчности, непомерном честолюбии и колоссальном эгоизме? противоположность бескорыстному христианскому идеалу и теории демократического управления. Жизнь достигает высокого уровня драматизма, а потому в конфликте из-за материальных ценностей для творческой души на первое место всегда выходит концепция идеала. Именно поэтому вечно горят сигнальные костры Трои, грохочут конские копыта при Арбеле и гремят пушки при Ватерлоо. На кону стояли идеалы, мечты одного человека против высших устремлений города, государства или народа. Барахтанье и шатание демократии, ощепью пытающейся встать на ноги. В этом конфликте, происходившем на сцене ещё недавно захолустного сельского штата, где мужчины были клоунами и невеждами, танцующими с крестьянами на сельских ярмарках, с точки зрения губернатора Идеалы одного человека столкнулись с идеалами множества людей. После тщательного размышления губернатор Сонсон решил наложить вето на законопроект. Каупервуд, как всегда неунывающий, верный своей логике и концепции и своей концепции личности, был настроен перевернуть все камни, мешающие ему достичь победы и наконец взойти на трон, построенный собственными руками. проведя свою инициативу через ряд законодательных согласований в ходе запутанного процесса на каждом этапе попадавшего под огонь прессы он отправил нескольких человек местных законодателей представителей СВИ и членов других корпораций для встречи с губернатором но суонсон был непреклонен он просто не представлял как может добросовестно одобрить этот законопроект Наконец, когда он сидел в своём деловом кабинете в Чикаго, в комнате, расположенной в том самом злополучном здании, которое угрожало ему разорением и было причиной его постоянной тревоги и уныния, к нему пришёл элегантный и располагающий к себе судья Наум Дикеншиц, в настоящее время занимавший пост старшего советника трамвайной компании Северного Чикаго. физически огромный с гладким холёным лицом и жёстким, но вкрадчивым взором он слил мыслителем и резнёром с онсон был наслышан о его делах и репутации хотя их связывало лишь шапочное знакомство как поживаете губернатор очень рад снова видеть вас Я узнал о вашем возвращении в Чикаго и прочитал в утренних газетах, что к вам поступил законопроект South Heker о создании общественной комиссии. Поэтому я решил заглянуть к вам и, если не возражаете, сказать несколько слов по этому поводу. последние 3 недели я попытался добраться до спринклида и немного побеседовать с вами прежде чем вы примете то или иное решение вы не против если я поинтересуюсь решили ли вы заблокировать этот законопроект Бывший судья, от которого исходил тонкий запах парфюма, чисто выбритый и дружелюбно улыбавшийся, имел при себе чёрный портфель, который он поставил на пол рядом с собой. "Да, судья", ответил Сонцэн. "Я практически решил наложить вето. Не вижу никаких оснований для поддержки этой инициативы". Насколько я вижу, это лицемерный и узконаправленный законопроект, в котором сейчас нет особой надобности. Губернатор говорил с лёгким шведским акцентом, придававшим его речи приятное своеобразие. Последовало долгое благодушное и почти философское обсуждение достоинств и недостатков сложившейся ситуации. Губернатор был усталым и немного рассеянным, но проявлял терпимость и был готов выслушать новые аргументы в том направлении, с которым он был уже хорошо ознакомлен. Разумеется, он знал, что Дикеншиц был советником трамвайной компании Северного Чикаго. Я был очень рад услышать всё, что вы пожелали мне сообщить, судья, наконец сказал губернатор. Не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто я не уделил этому вопросу серьёзного внимания. Я в курсе большинства вещей, которые происходят в Спрингфилде. Мистер Каупервуд очень способный человек, и у меня к нему не больше претензий, чем к двадцати другим организациям, которые действуют здесь в настоящее время. Мне известно, в чём состоят его затруднения. Меня едва ли можно обвинить в симпатиях к его противникам, так как они определённо не испытывают ко мне никакой симпатии. Я даже не прислушиваюсь к тому, что пишут в газетах. Это вопрос веры в демократию, вопрос разницы идеалов между мной и многими другими людьми. Я ещё не наложил вето на законопроект Я допускаю, что могут возникнуть обстоятельства, которые убедят меня в необходимости подписать его, но моё нынешнее намерение, если я не услышу чего-то гораздо более благоприятного в пользу этой инициативы по сравнению с уже услышанным, состоит в его блокировании, губернатор сказал Дикеншиц, поднявшись со своего места. Позвольте мне поблагодарить вас за оказанную любезность. Я буду последним, кто пожелает повлиять на ваше мнение вопреки вашим личным убеждениям и вашим представлениям о честной игре. В то же время я попытался объяснить вам, насколько важно, как честно и справедливо Было бы вывести проблему концессии местного трамвайного бизнеса из царства эмоций и сантиментов, публичных страстей, зависти, пустословия и всех прочих факторов, направленных на затруднение работы мистера Каупервуда и создание для него всяческих препятствий. Говорю вам, всё дело в зависти. Его враги готовы пожертвовать всеми принципами справедливости и честной игры, лишь бы отстранить его от дел. Вот и всё. Возможно, всё это правда, отозвался Сонсон. Тем не менее, здесь имеется другой принцип, который вы как будто не замечаете или же не хотите заметить. Конституционное право людей на рассмотрение, обсуждение и переоценку их контрактов В такое время и таким образом, как это было предусмотрено по условиям первоначальной концессии То, что вы предлагаете, это сословное законодательство Оно делает ничтожным и недействительным соглашение между обществом и трамвайными компаниями В то время, когда люди вправе ожидать контракта подробного и свободного обсуждения этого вопроса, независимо от влияния и контроля законодательных органов штата. Заставить законодательное собрание под нажимом или с помощью иных средств вмешаться в этот процесс и повлиять на него, я называю нечестной игрой. Предложения, которые содержатся в этом законопроекте, должны быть оглашены перед людьми на следующих выборах, чтобы они приняли решение, которое сочтут справедливым. Вот как следует уладить этот вопрос. Не гоже вмешиваться в законодательство и влиять на сенаторов или покупать голоса, а потом ожидать, что я приму положительное решение и поставлю свою подпись. Сонсон не повышал голос и не выказывал никакой антипатии к собеседнику он был твёрд спокоен и благожелателен Дикеншиц провёл ладонью по широкому лбу с залысинами казалось он что-то обдумывает какой-то до сих пор не испробованный аргумент или курс действий Ну что же губернатор наконец сказал он так или иначе я хочу поблагодарить вас Вы были чрезвычайно добры ко мне. Кстати, я вижу, тут у вас есть большой и вместительный сейф. Он взял портфель, который принёс с собой. Я подумал, могу ли я оставить его на день другой под вашим присмотром. Там лежат кое-какие документы, которые мне не хочется возить с собой по сельской местности. Вы позволите мне запереть его в вашем сейфе и отдать попозже, когда я пришлю за ним? С удовольствием, ответил губернатор. Он взял портфель, положил в нижнее отделение сейфа, потом закрыл и запер дверь. Мужчины обменялись искренним рукопожатием. Губернатор вернулся к своим размышлениям, а судья поспешил на улицу, где сел в первый же трамвай. Около 11 часов на следующее утро Сонгсон по-прежнему работал в своём офисе. Снедаемый беспокойством и обдумывая какой-нибудь способ добыть 100 тысяч долларов для оплаты процентов по займам, ремонтных работ и других выплат по содержанию офисного здания, ни в коей мере не окупавшего понесенные расходы и истощавшего его средства. В этот момент дверь его офиса приоткрылась и юный курьер протянул ему визитную карточку Фрэнка Алджерна на Каупервуда. Губернатор никогда не встречался с ним раньше. Вошёл Каупервуд, свежий, оживлённый, энергичный. Он сиял, как новенькая долларовая монета. Полагаю, вы губернатор Сонсон? Да, сэр. Мужчина настороженно присмотрелись друг к другу. Я, мистер Каупервуд. Мне хотелось сказать вам несколько слов. Я отниму у вас очень мало времени. Я не собираюсь развивать любые аргументы, уже прозвучавшие здесь раньше. Мне довольно того, что вам они хорошо известны. Да, я вчера поговорил с судьёй Дикиншитцем. Совершенно верно, губернатор. Поскольку мне известно о состоянии ваших дел, позвольте обсудить с вами ещё один вопрос. Я знаю, что вы относительно бедный человек. Каждый доллар, который вы сейчас имеете, практически запечатан в этом здании. Я знаю о двух местах, куда вы обращались с просьбой о займе в 100 тысяч долларов и получили отказ, поскольку у вас недостаточное имущество и ценных бумаг, не считая этого здания, которое уже заложено и перезаложено. Должно быть вам известно, что те люди, которые борются с вами, сражаются и со мной. Меня считают жуликом, потому что я эгоистичен и амбициозен. Как законченный материалист, вы не жулик, но опасный человек, потому что вы являетесь идеалистом. Независимо от того, заблокируете ли вы этот законопроект или нет, вас больше никогда не изберут губернатором Элинойса, если люди, которые сражаются со мной, одержат верх, как они это сделали в борьбе с вами. Тёмные глаза сонца напылали тусклым огнём он согласно наклонил голову губернатор сегодня я приехал сюда для того чтобы подкупить вас если это возможно я не согласен с вашими идеалами в конечном счёте я не верю что они будут работать я также убеждён что не верю в большинство вещей в которые верите вы сами Тем не менее, по сравнению с другими людьми, я симпатизирую и сочувствую вам. Я одолжу вам эти 100 тысяч долларов, а также 200, 300 или 400 тысяч долларов, если вы пожелаете. Вы можете не возвращать мне ни одного доллара, или можете, если захотите. Поступайте, как вам удобно. В этом чёрном портфеле, который судя о Дикеншиц, вчера принёс сюда и оставил в вашем сейфе, находится 300.000 долларов наличными. Он не нашёл в себе мужества упомянуть об этом. Подпишите этот законопроект и позвольте мне разгромить людей, которые стараются разгромить меня. Я поддержу вас в будущем любыми деньгами или влиянием, какие смогу обеспечить в любой политической борьбе, в какую вы пожелаете вступить на уровне штата или всей страны. Глаза Каупер водосияли, как у большой добродушной овчарки Колли. В них был намёк на глубокое сочувствие, понимание и даже на философское восприятие неописуемых вещей. Сонсон привстал со своего места, Но вы же на самом деле не имеете в виду, что собираетесь открыто подкупить меня, поинтересовался он. Несмотря на позыв раздразиться моралистическими опровержениями в самом серьёзном и торжественном духе, он был вынужден на какой-то момент осознать точку зрения собеседника. Они шли разными путями и в разные стороны, но во имя какой высшей цели Мистер Каупервуд продолжал губернатор, и выражение его лица напомнило физиономию с одного из аффортов Гойи. Полагаю, мне следовало бы негодовать и возмущаться. Но я не могу. Я понимаю вашу точку зрения. Мне очень жаль, но я не могу помочь ни вам, ни самому себе. Мои политические убеждения и мои идеалы вынуждают меня наложить вето на этот законопроект. Если я предам их, это будет моей политической кончиной. Наверное, меня больше не изберут на пост губернатора, но это тоже не имеет значения. Я мог бы воспользоваться вашими деньгами, но я не буду этого делать. А теперь я хотел бы пожелать вам всего доброго. Он медленно двинулся к сейфу, открыл его, достал портфель и положил на стол. Вы должны взять это с собой, добавил он. Двое мужчин в какой-то момент с печальным любопытством смотрели друг на друга. Один с тяжким грузом финансовой, политической и моральной ответственности на душе, другой с непоколебимой решимостью найти свой успех даже в поражении. «Губернатор», — произнес Каупер вот самым искренним, благодушным и спокойным тоном. «Вы еще увидите другие выборы и другого губернатора, который подпишет этот законопроект, или другой, похожий на него. Очевидно, что этого не произойдет в эту сессию, но так будет. Я еще не закончил, потому что мое дело честное и справедливое. Тем не менее, после того, как вы заблокируете наш законопроект, «Приходите ко мне, и я одолжу вам сто тысяч долларов, если захотите». Каупервуд вышел из комнаты. Солнсон наложил вето на его законопроект. Известно, что впоследствии он занял сто тысяч долларов у Каупервуда, чтобы спастись от разорения.